выпили на радостях по бокалу шампанского, сфотографировались вместе со своими делегациями и советниками, не делая абсолютно никакого секрета из всего случившегося. Вышедшие на следующий день 11 января правде, на первой полосе под заголовком «Очередная победа советской внешней политики» была помещена фотография улыбающихся Шоленбурга и Молотова в момент подписания ими соглашения о государственной границе. Граница, как пояснилось, ныне проходит от реки Егорка до Балтийского побережья через территории бывшей Польши и государств Прибалтики. Соглашение было приложено коммюнике о разрешении взаимных претензий на права собственности в Литве, Латвии и Эстонии и о репатриации немцев из этих трех стран.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 разрешены в соответствии с интересами обеих стран. Примечание. Тот факт, что Гитлер мог вести войну исключительно на советских поставках, сделал данные о них секретными до сих пор. В советских источниках об этом говорится невнятно общими фразами, опубликуемые Иногда цифры, по традиции, ловко фальсифицируются, хотя, как это не смешно, везде подчеркивается, что СССР честно и добросовестно выполнял все статьи хозяйственного соглашения. К счастью для историков, немцы скруплезно фиксировали все получаемое из СССР, и по их данным высвечивается следующая картина. С 1 января 1940 года по 22 июня 1941 года, то есть на втором этапе хозяйственных отношений, которые, как сказано в самом соглашении, весьма значительно превышает рамки первого договорного года. Германия получила из СССР полтора миллиона тонн зерна, 100 тысяч тонн хлопка, 2 млн тонн нефтепродуктов, 1,5 млн кубометров леса. Пришлось резко увеличить нормы в ГУЛАГе до 30 кубометров в смену под страхом расстрела за экономический саботаж. 280 тысяч тонн марганца, 42 тысячи тонн хрома, 350 тыс. тонн меди, 1 миллион 200 тысяч тонн проката, 2 миллиона 700 тысяч тонн лома цветных металлов, 30 тысяч тонн сырого каучука.